Глава 20 Ну что ж, посмотрим, как сильно Робины хотят узнать подробности переворота. Я оценивающе посмотрел на уже знакомого мне варвара с ником Конан. Гора мышц, какая-то меховая шкура вместо доспехов, здоровенный топор и кислое выражение лица. Ха, как приятно, кто б только знал. Я более чем уверен, что на состязание мечников успели заявиться чуть ли не все воины Робинов. «И теперь все они должны слить поединок мне». «Как там говорится?» «Ха-ха-ха-ха!» напоминаю правила воинских состязаний!» «Недовольно прокричал НПС с офицерскими плашками». «Один бой, один победитель!» «Проигравший вылетает из состязаний!» «Ага, старая добрая олимпийская система!» «Жаль, я бы с удовольствием выиграл бы бой у каждого из робинов!» «И помните...» «Это не городские состязания, здесь убивать нельзя». «Ага, значит, в местной столице убивать можно. Возьмем на заметку». «Бой!» Хмурый НПС вскинул вверх начищенный меч, а передо мной появилось системное уведомление. «Внимание! При победе над соперником начисляется 90% опыта идущего за убийство. Запрещено выходить за круг, использовать магические свитки». Внимание, если уровень здоровья достигнет одной единицы, вы считаетесь проигравшим. Надеюсь, до этого не дойдет. Я отсалютовал варвару кровавой звездой заката и, перехватив меч двумя руками, бросился в атаку. Дзанг! Варвар с легкостью парировал мою неуклюжую атаку топором и тоскливо вздохнул. Медленно замахнувшись топором, он дал мне прекрасную возможность провести атаку, чем я незамедлительно воспользовался. Мне жутко хотелось потроллить Конона, который вынужден был сейчас играть в поддавки, но по здравому размышлению передумал. Зачем дергать тигра за усы? Тем более, если варвар психанет, то впадет в ярость, а оно мне надо. С каждой секундой боя Конон мрачнел все больше, а я ругал себя за выбор дурацкого меча. Да, он очень круто смотрелся, но урон наносил ничтожный. Скорее всего, из-за поднятого из физдамагу и общей упитанности тушки варвара. В итоге мне пришлось ковырять Конана долгих две минуты. Под конец варвар не выдержал и рявкнул. «Ты вообще что ли на урон ничего не прокачивал?» «Прокачивал?» — возмутился я, ловко всаживая кровавую звезду в подмышку варвару. «Вот смотри, крит прошел». «Что-то не похоже», — скривился Конан, лениво отмахиваясь топором. «Такое ощущение, что у тебя только стандартные обилки прокачаны. А еще какие-то есть», — заинтересовался я. «Ты сейчас серьезно?» — варвар от удивления опустил топор, тут же получив два укола в грудь. «У тебя только стандартные ветки открыты. А в чем проблема-то, не понял я». «Теперь понятно, почему ковыряешь меня так долго», — покачал головой конон «Ты вообще был у Конунга?» конуна я хоть и слушал варвара во все уши, но орудовать мечом не переставал Ну кто в твоей родной локации за воинское дело отвечает воевода мастер клинка центурион А протянул я усиленно соображая кто в удольске отвечает за воинское дело «Путята, что ли бдыш у меня сработал пятипроцентный шанс на удар молнии и здоровье конона резко просело до пары единиц. «А говоришь, уникалок нет», — обиделся конон «А сам молнии «Это пассивка», — пояснил я, продемонстрировав меч. «Пятипроцентный шанс». А -а -а -а, тут же подобрел варвар. «Ну, типа, спасибо за бой, все дела». «Да, тебе тоже», — кивнул я и неожиданно для себя предложил. «Если хочешь, покажу тебе пару мест в Удольске, где можно бонусные навыки получить. Интересно?» «Интересно!», Интересно. — глаза варвара тут же загорелись азартом. «А у меня до стяга наставник есть, могу тебя парочки финтов научить». «Любопытное достижение», — уважительно кивнул я, поменяв отношение к варвару. «Тогда увидимся после награждения». «Заметано», — расплылся в довольной улыбке Конан. «Если раньше он казался мне недалеким имбецилом, то сейчас я видел перед собой обычного манчкина и охотника за уникальными плюшками игры. А с такими людьми всегда интересно общаться». Плюс, глядишь, у меня получится повлиять на него, и он изменит отношение к НПС. Я в последний раз рубанул варвара, опуская здоровье до единицы, и тут же отскочил назад, уворачиваясь от его прощального взмаха топором. Внимание! В поединке номер 18 победил алексайс Распрощавшись с Конаном, я только было покинул арену, как рядом со мной появился веселый молочник. «Ты меня обманул», — сходу заявил он. «Гони золото назад!» «С чего бы это?» – удивился я. «Информация про черную метку получена?» «Получено. Договор был?» «Был». «Ты должен был сказать, как от нее избавиться!» – не сдавался эльф. «Так я и сказал!» – устало вздохнул я. «И заметь, я тебя, в отличие от некоторых, не обманул». «Да ты!» – задохнулся от возмущения эльф. «Странный он какой-то. Насколько я помню, Дик всегда был извилистым малым. «Да и удар держать худо-бедно умел. Сейчас же ведет себя, будто школьник». «Слушай, Алекс», — вмешался в беседу Васка. «Технически ты все сделал правильно, но фактически ты швырнул молочника на деньги и реликтовый арт. Над ним сейчас весь клан ржет». «Ага», — хохотнул Зубец, выдаил «выдоил молочника». «Заткнитесь», — прошепел эльф. «Гони деньги, Алекс, и метку». Кстати, я не обратил внимания на психи разволновавшегося эльфа. Что за шипастое седло ты мне дал? Я залез в инвентарь и развернул описание предмета. Шипастое седло. Увеличение скорости питомца на 50%. Увеличение от входящего физического урона на 50%. Шипы постоянно наносят питомцу 100 единиц физического урона в минуту десятипроцентный шанс того что питомец взбрыкнет из-за постоянного урона реликтовый ну седло конечно убогое абсолютно бесполезная вещь для всех кроме владельца питомца слизня. честно говоря что-то подобное я и предполагал стоило мне увидеть название шипастое седло как я сразу понял что молочник хочет меня облапошить Ну не лишать же его такого удовольствия и вообще мне кажется это самый шик это когда обманщик Думая, что обманул, обманывается сам. Ну а если там была бы какая-то ерунда, хотя какая ерунда может быть на реликтовом ранге, то я бы отдал его Ульяне для использования в опытах. «Деньги гони», — прошипел тем временем эльф. «Ты сам не возражал против этого артефакта». «А ты не возражал против условий нашего договора», — парировал я. «Лучше верни деньги по-хорошему». На дико было страшно смотреть. Не знаю, что больше его задело. Позор перед кланом или сам факт разводки, но бомбило его знатно. Хотя если вспомнить, в какой по его милости ситуации оказался я, то в голове не укладывается его нынешнее поведение. Что-то не сходится. И это говорит мне человек, который подставил меня на 3 миллиона. Пора напомнить этому ушлепку, как сильно он меня подставил. Причем баксов, Дик. Вечно зеленых хрустящих баксов. Знаешь, Дик, веселый молочник, Это уже за гранью добра и зла. «Какие три миллиона?» – опешил эльф. «Ты что, несешь?» «Да-да», – «Да, да, скривился я. «Давай, сделай вид, что ты не в курсе». «Но...» алекс «Алексайс!» – хриплый голос НПС с легкостью заглушил наш спор. «На арену!» На арену я вышел раздраженный. «Ну, серьезно, какой резон строить из себя дурачка?» Дик знал, на что шел, подставляя команду Кресты перед мировым полуфиналом, на участие в котором были заключены десятки контрактов. А про судебные иски и вовсе молчу. Вот он все-таки двуличная сволочь. Я оглянулся назад, но дико молочника и след пропал, как, впрочем, и Васка с Зубцом. Куда, интересно, они свалили? «Бой!» — коротко рявкнул НПС, и в следующий момент мне стало не до трех пыкашеров. Мой противник принадлежал расе темных эльфов. Бьюсь об заклад в Удольске, его ждет личный квест и был вооружен двумя хлыстами. С первых же минут поединка стало понятно, что перед тем, как слить бой, явно хотел унизить меня на глазах у своих колоновчан. Урон хлысты наносили смехотворный, но меч то и дело падал на землю, вызывая один взрыв смеха робинов за другим. Хорошо, хоть хлыст не может снять с игрока надетый артефакт. В итоге я психанул и пошел на дроу в рукопашку. Я, конечно, не монах, но огромным плюсом всех современных виртуальных проектов являются бонусы от реальных навыков. У меня такие, к примеру, шахматист, стратег и боец айкидо. Не густо, но в купе с реликтовым навыком легкая рука могу неприятно удивить противника. Как, собственно, и произошло. Резкое сближение, короткий болевой бросок и парочка футбольных ударов по голове надолго отбили у дроу желание понтоваться. Конечно, не будь у меня навыка бореца и кидо, я бы не смог опрокинуть игрока. В этот раз обошлось даже без молний. Швырнув поднявшегося дроу на землю еще раз, я выхватил из инвентаря спад у воительницы Помпеи и буквально превратил игрока в дуршлаг. Все-таки фокус оружия, специализация и улучшенный критический урон превращают хорошего бойца в очень хорошего бойца. Из 10 ударов 6 критов это впечатляет. Жаль только спалился перед зрителями. Ну да ладно, главное полученного опыта хватило, чтобы вернуть себе 191 уровень. Третий поединок пролетел как-то быстро, оставив после себя послевкусие уважения. Против меня вышел гном с предусмотрительно снятыми доспехами и кинжалом в руках. Он бился на совесть, но исход был очевиден. Но сам бой это было очень достойно. Да, он знал, что его задача слить поединок. Да, он снял доспехи и отложил в сторону свой топор или меч. Но бился гном до последнего. Нанеся противнику последний удар, я не удержался и вслух процитировал пришедшие в голову строки. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Выйдя с арены, я, к своему удивлению, обнаружил, что остался один. Ни зубца, ни васка ни веселого молочника на площадке не обнаружилось. Странно. Пришлось стоять и ждать, когда на арену выйдет следующая пара. В конце концов, второй игрок все же объявился, я с интересом принялся наблюдать за тем, как Робина с огоньком режут друг друга, соревнуюсь за выход в финал. Почему финал? Так олимпийская же система. Всего на состязание заявилось около 30 игроков, и благодаря вылету проигравшего дуэлянта после каждого из поединков нас осталось трое. Я и двое дуэлянтов в круге. Бились уже знакомый мне огненный ратник Альт и закованный в стальные доспехи паладин по имени «Последний рыцарь Ордена Прекрасной Дамы». Паладин стоял как скала, монолитный, несокрушимый. Его меч порхал в руках, отражая неожиданные атаки Альта. Самое интересное, что сражался этот последний рыцарь с поднятым забралом, показывая тем самым, что бьется не с врагом, а с товарищем по клану. Я посмотрел на его ник. Белый, как и положено, паладину. Хм, от этого игрока так и веет честью, что он забыл в клане пыкашеров. Вжух! В какой-то момент из меча Альта вырвалась огненная змея и угодила паладину прямо в открытое забрало. «Святая Синерлин!» — воскликнул паладин, отшатываясь назад. «Альт, это бесчестно!» «Ничего личного, пал Альт победно вскинул меч и обернулся, поймав мой взгляд. «Так надо!» внимание в поединке номер 29 победил огненный ратник альт тут же отреагировал пс на арену вызывается игрок алексайс иду я покрепче сжал с спату помпи и не сводя взгляда свой наступил на арену. поехали